На Наутро Брониемира велела Белораду перевести двух отличившихся на ночной страже дружинников в княжескую личную охрану. Трифон радостно оглядел клетушку с широкой скамьей во всю стену. — Отлично! Значит, здесь и будем теперь жить? — Видел бы ты кислые рожи Арона с Колываном. Они на это место давно метят. А еще даже до Красной дружины не доросли, — засмеялся мальчишка, закидывая в сундук свой узелок. Жаль только, что теперь с тобой в разные смены всегда. — Угу! — кивнул волк, затягивая красный кафтан поверх безрукавки. — Эх, зато, пожалуйте, никаких тебе жеребьевок, жратвы в общей обеденной и дежурство на стене. Стой в тепле, дверь в покое княжеские сторожи. Еще позади трона стоять и все важные дела первым узнавать. Казалось, мальчишку сейчас разорвет от радости. Жаль только, рассказать некому будет. За это сразу на кол садят. Ты знал? Теперь вот знать будешь. Не любят князья, когда охрана языком много трепет. А ежели княгиня куда соберется, то и мы с ней поедем. Так и мир поглядим. Вот жизнь-то. Видал бы батя младшего сына своего тут же от гордости-то и помер. Хм. Хорошо, что уже помер. Хоть я ни при чем. Валаксан внимательно поглядел на Трифона. Мальчишка, видят духи мальчишка. Еще рожа вся в прыщах, и дурь детская в голове, а дружинник, и, судя по всему, неплохой. Все же хорошо, что Любослав не войной идет. Не гоже таких юнцов на убой отправлять. — Слыхал? — снова спросил Трифан. — Говорят, к концу месяца уже посольство из Награя будет. Дней десять, и они тут. Когда Любослав придет, нам обоим велят возле брони и стоять. — Ты только ошибка близко ко мне не трись, а то я ни казаться буду. «Стой где-нибудь подаль». Волк только покачал головой. Благо, что теперь его трёп слушать придётся реже. Однако Трифон не солгал. Действительно, едва снег накрыл поля тонким пушистым покровом, начали прибывать первые люди посольства. Они не пошли в город, также остановились через мост. Едва стража приметила обоз со стороны Руи, тут же по всему городу забили колокола. Босоногая детвора побежала по улицам, громко вопя про посольство Награйское. Княгиня распорядилась перенести свои сундуки в небольшую горницу под крышей терема. Здесь Ярош Градский встречал Награйские войска. Из горницы был выход на узкое гульбище вокруг башни, так что можно видеть подступы к городу со всех сторон. Городские ворота плотно затворили и выставили на улице дозор. Волк неотступно следовал за княгиней. Трифон уже поручили быть на два шага сзади, а на ночь он оставался на сундуке за дверью. Три дня пребывали люди из Награя. щерились кольями огромные шатры и небольшие палатки. Костры не гасли даже ночью, окутывая сизым терпким дымом схваченные льдом берега градки. Бронемира дважды засылала гонца в табор Награйцев, приглашая князя к обеду, и дважды гонец приносил один ответ — Князь Любослав еще не прибыл. Утром третьего дня доложили о прибытии великокняжеского войска награйского с князем Любославом во главе. Бронеемир стояла на гульбище, не сводя глаз с рыжих языков, лижущих рассветное небо на том берегу Градки. Даже на мгновение забыть о прибытии награйцев не давал постоянный шум военного табора, ржание коней, резкий голос отдающий приказы, стук топора. Княгиня куталась в богатую шубу с темными полосами меха горных котов, обшитую синей парчой и малахитовыми бусами. Голову ее укрывал тонкий шерстяной платок и аккуратная княжеская шапка под стать шубе. Белорад стоял у выхода на гульбище. Его брови были сдвинуты так, что казались одной линией. Он прекрасно видел огромный палаточный город, в три дня раскинувшийся у стен граты. «Нам хватит сил отбиться». — княгиня говорила тихо, чтоб скрыть дрожь в голосе. — Да, государыня, — нахмурился еще сильнее воевода. — А потери? Потери будут неимоверные. — Что ж, судорожно вздохнула броней мира, — коли на то воля духов, что слободы. Ворота заперты. Кто успел, укрылся на нижней улице. Белорад подошел к княгине. Его красный кафтан светился в золотом заре в рассвета. Государыня, Бояре говорят, что стоит выждать, прежде чем горячиться. Все же гонец известил нас о мирных намерениях князя. По-твоему, это похоже на сватовство? Бронемира указала на выстраивающееся за рекой войско. Белорад сменил хмурый гнев на этическую мягкость. Не думаю, что я Рожградский сватал тебя иначе, государыня. Любослав Награйский не настолько бесчестен, что лгать. Гвенеш не передумал. Гвинеж тверд в своем решении. Волею духов Награй имеет право на кровную месть, даже несмотря на то, что князь умер случайно. Однако князь Великого княжества Гвинежского заверил, что останется в стороне, — покачал головой Белорат. — Это все, что нам удалось торговать. Если Гвинеж передумает и выступит за Награй, Град опадет в тот же день. — Будем надеяться на честь князя Любослава Награйского и Златомира Гвинежского, — кивнула Брони Зашли, гонца, в табор. Скажи, что я приглашаю их князя к обеду. На этом все. Белорад резко развернулся, взмахнув длинными рукавами красного кафтана, и скрылся за дверью. Влаксан все это время стоял у окна, пристально наблюдая за брониемирой. Стоило Белораду затворить за собой дверь, она рухнула на лавку под окном. Волк опустился возле нее на колени и крепко прижал к себе. — Волк, мне страшно призналась броня «Я не хочу снова». Княгиня шумно вздохнула и сжалась, словно стараясь стать еще меньше, совсем исчезнуть. «Не хочу опять замуж. Что, если я не смогу его полюбить?» «И не надо». Волк старался произнести это как можно мягче, чувствуя, как внутри все перевернулось от ревности. А вдруг он не собирается свататься? Княгиня не плакала, не кричала, она смиренно несла свой ужас глубоко в душе. «Не бойся, мира Волк провел ладонью по ее спине. «Чтобы князь не решил, я не оставлю тебя и не позволю причинить тебе боль». «Надо подготовить прием гостям», — выученно улыбнулась княгиня. Волк вздрогнул, словно обжегся. Лицо Брониемира не выражало ничего, кроме радости, в то время как глаза были полны отчаянного ужаса. «Я буду рядом», — произнес Волксан. «Знаю».